Глава 26 Аналитика Хаоса Анна вошла в номер Фишера и увидела, что труп уже увезли. Криминалисты-оперативники и оперативники разошлись. Усков стоял посреди комнаты и складывал в папку бумаги. Она спросила: Закончили? Кажется, да. Мне нужна группа захвата. Усков замер, медленно повернул голову и посмотрел на Стеркову. Вы серьезно? Не стоит надо мной потешаться, тихо сказала он. Я и не думал. Появились новые сведения, но Ботинков это колодяжный, убийца скрывается под чужим именем и сейчас находится в доме на улице партизана Железняка. Да бросьте! На лице Узкова появилась гримаса недоумения: Вы серьезно? Об этом вы уже спрашивали, строго сказала Анна и распорядилась. Вызывайте группу захвата к дому колодяжного, адрес вы знаете, и чтобы в полном боевом со спецсредствами. Не исключено, что придется взламывать дверь. Это вы, однако, хватили, он же спокойный и малый. Выполняйте, иначе спрошу еще и группу прикрытия. Усков нехотя достал телефон и, дозвонившись, сказал: Рубцов, нужна оперативная группа захвата. В дверях появился Платонов Анна Сергеевна, вас тут спрашивают. Развернувшись, она вышла из номера и в коридоре столкнулась с Клейменовым. Она бегло представила Павла и Николаю друг другу, а потом спросила: Что-нибудь узнал? — В ресторан такой заказ не поступал, соответственно, курьера в гостиницу никто не посылал, — доложил Клейменов. — Что-нибудь еще? — Возможно, ты удивишься. — Ну, говори. — Шеф-поваром в Зодиаке работает твой колодяжный. «Что — Что? — воскликнула Анна. — Колодяжный работает в этом ресторане шеф-поваром, — раздельно повторил Николай. — Вот это да! — безотносительно к чему бы то ни было произнес Платонов. — И он был прав. В ту же минуту в мыслях Анны пронеслись воспоминания о грибном жульене, которым почивал ее в зодиаке стратонов. Получается, что он был ни при чем. Скорее всего, отравив ее, Колодежный хотел предотвратить повторный сеанс гипноза. «И, кстати», — добавил Клеменов, — «с женой Колодежный познакомился на работе?» «В ресторане?» — спросила Анна. 10 лет назад», — уточнил Клеменов, «сразу после того, как приехал и устроился на работу». Елена Васильевна тоже работала в зодиаке? Поваром. Пять лет назад ей дали инвалидность, и она уволилась. Кто тебе рассказал? Старший администратор. Она с восьми утра уже на работе. кладежно увидел. Вчера он позвонил администратору домой и попросил отпуск, сказал Клейменов. Неужели ударился в бега? Заволновался Платонов. Знать бы, где упадешь, соломки бы постелил. Она зло помотала головой. Вчера я сама попросила его увезти жену в безопасное место. Зачем? Была уверена, что ей угрожает опасность. Что-то я не пойму, проронил Клеменов. Не вдаваясь в подробности, она проинформировала. Есть подозрение, что колодяжный есть тот самый серийный убийца. Клейменов посмотрел на часы. Надеюсь, они еще не успели уехать из города. В ту же минуту из номера вышел Усков и деловито затопал по коридору в направлении лифта. — Группа захвата уже в пути, — бросил он на ходу. — Нам тоже надо поторопиться. Спустя два часа после рекогностировки местности и подготовки к штурму было решено, что сначала Анна позвонит в дверь дома колодяжных, а потом группа захвата ворвется в дом. Тем временем на место прибыл конвой. Тянуть дальше было уже нельзя. Из ближайшего дома вышел сосед и начал живо интересоваться тем, что происходит. Его быстро изолировали, и Стерхова направилась к дому. Она несколько раз нажала на дверной звонок и, не дождавшись ответа, постучала в дверь кулаком, однако ей никто не открыл. Усков дал команду к началу штурма. Ударная группа выбила тараном входную дверь, внедрилась в коридор и рассыпалась по комнатам для зачистки. Вскоре, вслед за первым этажом, группа осмотрела второй этаж и старший, наконец, доложил. «В доме нет никого», — она вернулась к Ускову. «Скажите криминалистам, что вы искали отпечатки пальцев колодяжного?» Они могут быть на его личных вещах. Скажем, на флаконе одеколона, на ящике тумбочки, на рабочих инструментах. Кроме него других мужчин в доме нет. Также пусть напрягутся и поищут биологический материал для экспертизы профиля ДНК. «Бернардели здесь, сами скажите». «Приехал?» Анна поискала глазами криминалиста и, увидев, направилась к нему. «Иван Лукич, здравствуйте». «Какой шабаш вы здесь устроили?» Он оглядел коридор, по которому перемещались бойцы группы захвата, и прошел в гостиную. «Да, не думал, что мне еще раз придется здесь побывать. Воспоминания, знаете ли, не из приятных». «Нужны отпечатки пальцев подозреваемого и, по возможности, его биологический материал», — сказал Анна. «Могли бы и не говорить. Я свое дело знаю. Как только что-нибудь найдете, сразу в лабораторию». «Это без вариантов». Переговорив с Бернардели, Анна вышла на улицу и около дома встретила Николая Клейменова. «Задержал я тебя, прости. Это ничего. Теперь можешь ехать, пока побуду с тобой». «Это лишнее», — улыбнулась Анна, но он настаивал на своем. «На всякий случай у меня плохие предчувствия». Совещание в кабинете Стратонова началось в конце рабочего дня, после того, как все члены следственной группы и штурма собрались в управление. — Событие экстраординарное, — начал он опокосился на Стерхову. — По крайней мере, для нашего города совершенно дерзкое преступление. Убита гражданка иностранного государства. — Кстати, Фишер, наша бывшая соотечественница, — сказал Усков. — Замечание считаю излишним, — присек его Стратонов. Мы здесь собрались не точить. Убийство иностранной гражданки, да еще и сегодняшний штурм жилого дома, вызвали ненужные кривотолки. Мне даже из мэрии позвонили, высказали крайнюю озабоченность. Он опустился в кресло. Попрошу нашу столичную коллегу, Анну Сергеевну Стерхову, прояснить ситуацию. Анна ждала подобного предложения и была готова к ответу. За столом для совещаний, кроме членов ее группы, сидели незнакомые офицеры. Пришлось давать подробную информацию. Начну с того, что убийство гражданки Германии Фишера Екатерины Николаевны напрямую связано с делами прошлых лет которые расследует моя группа. Основным, я бы сказала, стержневым является дело об изнасиловании и убийстве гражданки Панины. Далее, изнасилование и нанесение тяжкого вреда здоровью Макаровой. Эти два дела, а также три убийства женщин в лес полосе возле Качинских дач, объединены в одно производство. — На каком основании? — спросил незнакомый стерковый офицер. — Совпали профили ДНК убийцы. «Какой легкомысленный человек? Презервативами не воспользовался? Он что же, не знал про существование анализа профиля ДНК?» «Первые два преступления случились в восемьдесят девятом. Тогда этих исследований не проводили», — ответил Анна. «А что с остальными?» «Он свершил их позже. По ним ничего сказать не могу. Вероятно, убийца уверовал в свою безнаказанность. Могу я продолжить?» «Да, говорите», — разрешил Стратун. «Чуть позже к делу присоединили еще два убийства в Архангельской области», продолжила Анна. «На самом деле их больше, но пока подтверждены только два». «А при чем здесь Архангельская область?» «В результате следственных действий предполагаемый преступник был нами выявлен. Это Бутенков Сергей Сергеевич, 64 -го года рождения. На момент первого эпизода убийства Паниной ему было 25 лет». «Ближе к делу, уважаемая Анна Сергеевна, мы все умеем считать» сказал тот же офицер, и потому как он переглянулся со стратоновым стало ясно, зачем его сюда пригласили. «Прошу не перебивать!» Анна обвела гневным взглядом присутствующих, давая понять, что ее требования в равной степени относятся к каждому из них. Потом она посмотрела на говорливого офицера. «А вы соблюдайте субординацию. Я старше вас по званию и по должности». Тот вдруг поник и выдавил. «Понял. Прошу извинить». Вернемся к тому, на чем остановились. Итак, Ботенков. В конце декабря восемьдесят девятого года он переехал в Хотьково. В июне 90-го перебрался в Архангельск. Она посмотрела на офицера. Считайте, что это ответ на ваш вопрос. Благодарю, коротко ответил тот. Стратонов взял слово. Насколько мне известно, в Архангельске и в Архангельской области не найдено никаких следов пребывания Ботенкова. И это правда, призналась Анна. Но в июле того же года, через месяц после отъезда Ботенкова из поселка Ходькова, в Архангельске бесследно пропал молодой мужчина, того же возраста по фамилии Колодяжный. Это подтверждается заявлением, поступившим в отделение милиции от его матери. Как это связано? Предположительно, Ботенков убил Колодяжного и, присвоив его документы, проживал по ним в Архангельске в течение 20 лет. На протяжении этого периода в городе и области зафиксировано несколько нераскрытых убийств молодых женщин, похожих на те, что имели место в Качинских дачах. Два из них, как я уже говорила, будут включены в наше производство. Вы отклонились от главной темы – вчерашнего убийства гражданки Германии. Есть основания считать, что ее убил Ботинков Колодяжный. Вы снова не дали мне договорить. Десять лет назад он возвратился в город, женился на дочери убитой им женщины и снова взялся за старые. «Позвольте, позвольте!» На лице Стратонова появилось брезгливое выражение. «Женился на дочери своей жертвы, как он мог!» Существует две мирные формы насилия над человеком, законы приличия. В случае с Колодежным ни одна из них не работает. Он человек-зверь, берет то, что нравится, и живет так, как хочет. Дочь Панина видела убийцу. Что ж получается? Когда выходила замуж, она его не узнала?» Согласна, что на первый взгляд это звучит странно, но если копнуть глубже, все станет ясно. Во-первых, от пережитого у дочери Паниной случился психологический срыв. Подсознание включило защиту и блокировало большую часть воспоминаний. По сути, уничтожило их. «Анализировать подобное не имеет смысла. Слишком специальная область», — сказал Стратонов. «Переходите к следующему пункту». С тех пор Бутинков сильно изменился внешне. Свидетель описывает его, как темноволосого крепыша с ярким румянцем. «А теперь он исхудавший седой старик с поломанным носом», – ставил Усков. «Вернемся к убийству Фишер», – распорядился Стратонов. «Есть версия, что Фишер узнала в колодежном Ботинкова, он это заметил и убил ее». «Какие еще аргументы приведете в пользу вашей версии?» «Судя по записям с камер наблюдения, в гостинице к Фишер приходил курьер из ресторана «Здиак» а именно там работают колодяжный. Думаю, тем курьером был он сам. Время его визита и смерти Фишер совпадают». «Предположим, что это так», — согласился стратонов «Теперь объясните, для чего вам понадобился штурм его дома». «Обычная процедуры при задержании опасного преступника. Он мог быть вооружен. Кроме того, на кону стоит жизнь его жены. Он мог взять ее в заложники». «А теперь?» «Похоже, так и случилось». «Знаете, где они сейчас?» Она опустила глаза и односложно ответила. «Нет». «Что вы собираетесь предпринять?» «Будем искать». Стратунов недовольно поморщился и перевел взгляд на Бернардели. Ему же адресовал свой вопрос. «В доме колодяжного что-нибудь нашли?» «Достаточно для того, чтобы отправить его за решетку», уверенно отрапортовал криминалист. «Несмотря на то, что все содержимое дома буквально вылизано и затерто, На кнопке сливного бачка сохранился отпечаток большого пальца правой руки. Он совпал с отпечатком, оставленным убийцей в Архангельске, а также на зонтике, в вещественном доказательстве по делу о нападении на Макарова. Больше ничего. Седой волос на войлочном утеплении двери. В настоящее время проводим анализ профиля ДНК. Результат будет готов завтра. Ну, что же? Старатунов поднялся с кресла, давая понять, что совещание закончено. На мой взгляд, в этом деле много непонятно, и поскольку Хаос не подается анализу, будем искать колодяжного и вручать его жену. Прислушавшись, она почувствовала, как дрожит ее телефон, поставленный на виброзвонок. Она достала его из сумочки так, чтобы никто не видел, и под столом взглянула на табло. Потом, склонившись, приложила трубку к уху и тихо спросила: Кто это? Анна Сергеевна, да, это я. Ответив, она боялась поверить в свою удачу. — с ней говорил Колодяжный. — Вы просили сообщить, куда мы уехали. Мы с Леной находимся в Тамбове, у ее тетки. Записывайте адрес. Говорите, я запомню. Спустя несколько мгновений Стерхова встала и сообщила Сротонову. — Колодяжный в Тамбове. Есть адрес.